Глава 16 Военные встретили колонну грузовиков, возглавляемую красной шестеркой на въезде в деревню. Для мародеров появление БТР оказалось полнейшим сюрпризом. Головной броневик сходу засадил гулкую очередь в легковушку, разорвав ее на куски. Колонна, три рефрижератора, три полуприцепа с высокими бортами и один топливозаправщик замерла на месте. Военные, сидевшие на броне, спешились и начали выгонять экипажи грузовиков, укладывая их лицом в дорожную пыль. «Обошлось», — облегченно произнес Владимир Петрович. «А ведь могло бы...» «Могло», — согласился Дмитрий. «Видишь, ушлые люди, не привыкли ждать. Не думал я, что мародеры появятся так быстро». «Скажи, как им удалось сохранить такое количество техники?» — удивился Владимир. «Это смотрительные, точно не дураки». Сразу поняли, что ждет, и позаботились о том, чтобы сохранить колеса, когда у других ничего не будет. Только угрозу не смогли правильно оценить. «Поехали, Владимир Петрович, назад в деревню. Мои теперь после стрельбы место себе не находят. Поехали!» Под уклон катились с выключенным двигателем. И только в самом конце Владимир воткнул передачу, чтобы запустить его. Подъезжать к месту инцидента они решили, чтобы нечаянно не схлопотать пулю. Деревенские повылазали из домов и караулили новости у заборов. Владимир подвез Дмитрия к дому. Мать и жена ждали их и во все глаза заглядывали внутрь машины. «Все нормально». Дмитрий выбрался из машины и громко хлопнул дребезжащей дверцей. «Военные успели вовремя». «Вовремя для чего?» Взволнованно поинтересовалась Татьяна. «Забежал, глаза вылупил. Папка сказал немцы в деревне!» «Мы ничего не поняли, а ты пропал!» «Мародеры сюда ехали. Не было времени вам докладывать. Деревню надо было спасать», сообщил Дмитрий. «Доброго дня, девчат!» поздоровался Владимир Петрович. «Я поеду». «Здравствуйте». Поздоровались Мария и Татьяна. «Давай», — Дмитрий помахал ему. «Спасибо за помощь». «За что спасибо? Себе помогали». Владимир уехал, Дмитрий со своими женщинами прошёл во двор. Я, как увидел шестерку, сразу почувствовал, что она не просто так в деревне появилась. Уж больно медленно ехала, как будто высматривала. Мы с Петровичем ломанулись к председателю в поле, чтобы он сам решал, что делать. «Да на пригорке увидели, что в деревне едут грузовики». А мы что, не закупаться ехали, предположила мать, а не грабить. ха ха ха с чемоданами никому не нужных денег, посмеялся над ней сын. А военные приехали, чтобы сказать им спасибо. Мы не успели их предупредить. Значит, слух пошел из другой деревни, которую они уже ограбили. Военные знали, что колонна направлялась к нам и поехали на перерез. Они когда пронеслись по деревне на двух танках, у нас в доме вся посуда задробежала призналась Татьяна. Было страшно, как будто началась война, а потом это стрельба. «Хорошо, что все обошлось. Даже страшно представить, чего нам удалось избежать». Дмитрий направился к бане. «Пойду, протоплю немного и ополоснусь». После машины Владимира Петровича пыль попала даже в кровь. Он показал руки, на которых вены выделялись грязными дорожками. «Иди, я квас из погреба достала холодный», — сообщила супруга. «Могу окрошку сделать». «Сделай, но оставь просто попить», — попросил Дмитрий. Он зашел в баню, забросил печку дров до верха, плеснул горячей жидкости, оставшейся после переваривания пластика микроорганизма, и поджег. Разделся и сел на полок. Температура в бане быстро росла. За пять минут она поднялась выше 60 градусов. Дмитрий налил воды в ковш и плеснул на камни. Горячий пар приятно окатил грязное тело. В одиночестве, отойдя от бурных переживаний, он уже трезво оценил, какой проблему удалось избежать. «Если это была только первая волна мародеров, за которой может последовать вторая и третья, то у деревни просто не останется шансов пережить зиму». «Спасибо военным, которые среагировали на преступление таким бескомпромиссным способом. Будущим мародером это было наукой». «В дверь постучали. Кто?» — спросил Дмитрий. «Это я, Данил. Там военные тебя ищут, хотят поговорить», — сообщил он. «Зачем не сказали? Нет. Ладно, через пять минут буду». Дмитрий немного разволновался, хотя повода никакого не было. Быстро ополоснулся, надел только трусы, потому что остальная одежда напоминала воздушный фильтр после 20 тысяч пробега, и направился к дому. Перед крыльцом стояли две пары военных ботинок. Дмитрий зашел в дом. Его ждал тот самый майор с блокпоста и сержант. Татьяна с матерью суетились вокруг них. «О, привет!» Майор встал из-за стола и полез здороваться. «Извините, я после бани. Пойду надену что-нибудь. У нас мало времени, куча дел. Давай быстро решим вопросы мы поедем». «Ладно». Дмитрий сел за стол. «Татьяна налила ему квас. Мы тут поймали преступников, которые ехали грабить вашу деревню после того, как выгребли все почастую в паре деревень неподалеку». «Я видел, как вы их встретили», — поделился Дмитрий. «Мы как раз спешили предупредить председателя». «Так ты знал об этом?» «Я видел подозрительную машину, навел справки и сообразил, что они задумали». «Я сразу понял, что ты парень смышленый». Майор улыбнулся и надолго приложился к бокалу с квасом. «Ох-ох-ох, сто лет не пил холодный квас». «Значит, что мы заехали к тебе?» «Мы разоружили мародеров, Целый арсенал всего изъяли. И вот что решили. Мы вам оружие, вы нам посильную помощь». «Оружие, конечно, примем, но по поводу помощи к председателю...» Дмитрий удивился, что обратились именно к нему. «Нет времени ждать. Блокпост без прикрытия. А на дорогах все опаснее». «Я уверен, что ты решишь этот вопрос с ним. Наша такса за оружие — десять бурёных мясом». «Один рефрижератор с водителем мы оставляем у вас. Как наполните, мы заберем его, отправим в часть. А то мясо, которое уже есть в фурах, куда?» «Вернем пострадавшим, не помирать же им. Не все, конечно, но большую часть. Я же тебе рассказывал, что мы должны на что-то жить. Машина займем полностью, уж извините. Автомобиль на ходу такая редко сейчас». Майор поднялся из-за стола. «Пойдем, сдам тебе трофеи и поедем дальше». Татьяна протянула мужу джинсы. «Держи, твои любимые». «О, ну, слава богу, нормальная одежда!» Дмитрий натянул их и выскочил вслед за майором и его помощником. На улице перед домом стояли два БТР и вся колонна машин. В бортовом полуприцепе, как он предположил, находились пленники. Он увидел двух вооруженных солдат, покрикивающих на тех, кто был скрыт от его глаз, высокими бортами. Режь, спускай оружие!» — приказал майор бойцу. Рядовой начал вынимать и передавать вниз оружие. «Сенька, тачку гони сюда!» — крикнул Дмитрий сыну. При исполненной важности Арсений со всех ног пустился во двор. Трофейное оружие оказалось совершенно разномастным, армейское и гражданское. Восемь автоматов АК-74 с деревянными прикладами и цевьем. Три АКМ, Одна САЙГА под калибр 7,62 с оптическим прицелом. Одно магазинное гладкоствольное оружие 12 калибра и три СКС. Помимо оружия, боец спустил большое количество пустых и снаряженных магазинов сумку с гранатами РГД около двух десятков, три цинка патронов 5,45, два цинка 7,62 и росопью картонные патроны 12-го калибра около сотни штук. «Это вам на небольшую войнушку хватит», — заключил майор. «Надеюсь, ваш председатель нас не обидит, иначе в следующий раз...» «Спасибо огромное, товарищ майор. Я уверен, что он правильно оценит ваш широкий жест. Это намного больше того, на что мы рассчитывали. А вы передумали оставлять блокпост?» «Команды не было, пока несем службу в прежнем режиме». Майор козырнул. «Я смотрю, вы до сих пор не перекопали дорогу. Рискуете, мужики?» «Ладно, пора уезжать. Отличного дня». «Спасибо и вам того же». Майор заскочил внутрь БТР. Колонна, сотрясая землю, двинулась в путь. Водитель последней машины-рефрижератора остановился возле Дмитрия. «Где его правление, спросил он. «Мне надо дождаться, пока вы не загрузите машину. У нас тут мимо не проедешь. Слушай, у меня есть идея лучше». Там за правлением стоит здание бывшего детского сада. В нем живут туристки, которые не смогли уехать домой. Думаю, тебе там будут рады. Езжай прямо, потом направо на развилке. Увидишь двухэтажное здание, и сразу за ним. Спасибо. Поблагодарил солдат и поехал в указанном направлении. Арсений стоял возле отца и с интересом рассматривал оружие. Плавка, это все нам? Восторженно спросил он. Нет, это на всю деревню. Потом распределим. Дмитрий закидал оружие и боеприпасы в тачку. Сайгу с оптикой повесил через плечо. Оружие приглянулось ему, и мысленно он уже решил, что это его. Мать паска посмотрела на трофеи. «Сдать надо в колхоз как можно скорее», — произнесла она. «Сдадим непременно, как председатель вернется». Дмитрий закатил тачку в сарай, осмотрел еще раз оружие и отложил в сторону гражданский карабин с оптикой. Бывший владелец вложился в него, заменив цевье и газоотводную трубку на нестандартные, с планками пикатини, сделанные из алюминия, и окрашенными в песочек. Приклад был заменен на деревянный, а рыжая пистолетная рукоять, не тронутая микробом, взята от старого автомата. Корпус оптического прицела с многочисленными потертостями и царапинами был полностью металлическим, без резинового наглазника. В куче припасов нашлось всего два магазина под это оружие, допиленных от АКМ под гражданку. Вскрыл цинк с патронами топором и одну треть бумажных пачек отложил себе в ведро. Затем осмотрел один из АК-74 с деревянным прикладом и цевьем. Выбор такого оружия был понятен. Пластмассовый надо было переделывать или как-то защищать. Примечательно, что все магазины для АК-74 являлись бакелитовыми. Будто мародеры знали наверняка, что этот материал не по зубам прожоливай на буторе. Дмитрий взял себе автомат под 5.45 и два магазина к нему. Вскрыл один из трех цинков и разорил наполовину, убрав патроны в другое ведро, чтобы не спутать по тревоге. Взял две гранаты и два запала к ним. Свое оружие отнес домой и спрятав в подвал. Мать увидела его арсенал и захотела возмутиться. «А вдруг гранаты взорвутся?» — спросила она с испугом. «Ой!» — жестко пошутил Дмитрий, уронив одно из РГД на пол. У матери чуть глаза из орбит не вылезли от страха. «Мам, без этой штуки граната не взорвётся!» Сын покрутил перед ней запалом. «Нам нужно оружие, потому что наступают рехи времена!» Спрятал оружие в подполе за досками, так что человек, заглянувший внутрь, вряд ли что заметит. Данил с Арсением следили за отцом с интересом. «А мы стрелять пойдем?» — спросил старший. «Конечно. Надо хоть какой-нибудь навык иметь». «А когда?» «Пусть чуть-чуть ситуация рассосется. А вообще ты уже достаточно взрослый, скоро начнешь ходить в караул». «Какой еще караул?» — услышала Татьяна. «Какой ему караул? Он ребенок!» «Ему скоро 17. На войне взрослеют рано». Такой удачной ситуации, как сегодня, может больше не случиться. Мы сами должны научиться себя защищать. Данил достаточно взрослый и будет ходить в караул наравне со всеми. Мы же не из тех людей, которые громче всех орут, что надо защищать, а сами не идут и детей своих не пускают. Вам, мужикам, лишь бы в войнушку играть, — в сердцах высказалась Татьяна. А вам в пацифистов, пока в дом не вломятся враги, — ответил ей Дмитрий. Но то мои мужики. Идемте, пацаны, покажу вам, как оружием пользоваться. Позвал он сыновей. И я с вами, а то друг друга перестреляйте, собралась супруга. Ну, пошли, раз такая беспокойная. Дмитрий принес из сарая АК-74 с пустым магазином, положил на деревянное крыльцо. Неполная разборка автомата Калашникова, объявил он. Вначале отстегиваем магазин при помощи этого рычажка. Передергиваем затвор, чтобы убедиться, что внутри не осталось патронов. Снимаем крышку ствольной коробки, возвратную пружину, затворную раму с затвором. Легким движением большого пальчика освобождаем затвор из затворной рамы. Снимаем газоотводную трубку. Для особо одаренных можно снять еще шомпол, пенал и пламегаситель, но это не обязательно. Папа, зачем разбирать автомат? поинтересовался Арсений. А чтобы он у тебя всегда был чистый, иначе в бою его может заклинить от грязи или нагара. А когда стрелять? спросил Данил. Пока рано. Соседи могут нас неправильно понять. «Вот попросим Владимира Петровича отвезти нас куда-нибудь подальше, там и постреляем по банкам. Хотя нет, банк сейчас в дефиците. Выточите себе мишени из полена. Будет во что пострелять», — пообещал отец. «А теперь сборка. Она производится в обратном порядке». Он собрал автомат до присоединения магазина. «Делаем щелчок, вставляем магазин и ставим на предохранитель. Ясно?» Оба сына отрицательно помотали головами. «Эх вы, жертвы виртуального мира. Показываю еще раз». Дмитрий разбирал и собирал автомат пять раз. Раскладывал запчасти в правильной последовательности, чтобы сыновья запоминали. Но она учить не успела. Во двор вылетел взмыленный председатель в обществе нескольких человек. «Здорово, Андрей. Меня тут посвятили в инцидент, что мародеры к нам в село ехали и все такое. Говорят, ух, Он присел на крыльцо и вытянул солбапот. «Говорят, они с тобой о чем то договаривались». Председатель посмотрел на автомат в руках Данила. «Это то, о чем я думаю?» «Да. Один момент». Андрей убежал и вернулся с садовой тачкой, доверху гружённой оружием. «Это трофеи. Военные все отдали нам, потому что не учтёнка». «Ого! Иван Иванович навис над тачкой, трогая оружие». «Арсенальчик!» «Мужики тоже обступили тачку». «Данил, клади автомат», — попросил Дмитрий сына. «Патроны, гранаты, все есть. Пожурили, что не перерыли дороги». «Да тут голова кругом. То ли дороги рыть, то ли зерно убирать. Техники на ходу раз-два и «Сегодня же займусь этим вопросом». «А что они к тебе-то сразу?» — поинтересовался председатель. «А никого, кроме меня, Владимира Петровича в лицо не знают. Но самое главное забыл сказать. За оружие они просят 10 говяжьих туш. Рефрижератор должен стоять у псковских барышень. Я его туда отправил». Оставлять блокпост им команда сверху пока не поступала, поэтому взаимовыгодное сотрудничество должно продолжаться. Они же на самом деле спасли нас. Говорят, в других деревнях они хорошо почистили. Если б только почистили. Председатель взял в руки автомат и примирился. Двух мужиков, которые пытались заступиться, застрелили на месте. Вот твари!» — искренне разозлился Дмитрий. «Надо собрание провести, чтобы каждый знал, как с чужаками языком трепать. Чтобы все были на чеку!» Он признал того мужика, который разговаривал с мародерами. Тот смутился и опустил глаза, поняв свою вину. «Да, все надо, и все одновременно!» Председатель положил автомат в тачку. Дмитрий, а не хочешь ли ты в связи со сложной ситуацией взять на себя обязанности по организации охраны села? И зерно не надо будет искать в поле обеспечим и мясом, и молоком. Зашиваюсь я один, а доверить особо некому, а? Просьба застала Дмитрия врасплох. Никогда он не видел себя руководителем. Максимум, привык быть мастером, командуя парой неопытных слесарей. И то был не в восторге от этого. Завтра утром дам ответ, попросил Дмитрий. Дело серьезное. Конечно. Тем более уже вечереть. Что, арсенал забираем? «Забирайте, это не мое, наше». «Ты-то себе...» «Да, я взял один ствол», — соврал Дмитрий. «Так спокойнее, когда под боком». «Конечно. Ладно, пусть у тебя будет личное оружие, как у офицера». Председатель устало усмехнулся. Михаил Семенович, берите решку, кати за мной». Мужчина в замасленном рабочем комбинезоне взялся за ручки и покатил тачку к выходу. «Завтра придешь с ответом, и тачку заберешь», — напомнил председатель о своей просьбе. «Сидя дома, войну не выиграешь». «Я понимаю, но плохой руководитель не на своем месте может оказаться не лучшим вариантом». «А это ты себя не знаешь еще, Не привык руководить. Не надо было. А теперь надо. Жизнь семьи в твоих руках». «Ладно, давайте, Лепникова, до утра». «До завтра», — попрощался Андрей. Едва хлопнула калитка, на крыльцо вышла Татьяна. «Ты все слышала», — догадался Дмитрий. «Да, я за дверью стояла. Что думаешь?» «А ты что думаешь?» — поинтересовался он у жены. «Не, Дим, в этот раз я не буду за тебя думать. Сделай, как посчитаешь нужным. На меня вообще не смотри, как будто меня нет. Я приму любое твое решение». Дмитрий опешил. Татьяна всегда вмешивалась в любые намерения, даже в те, которые могли ее не касаться. Она на работу договорилась его принять, где сама работала, потому что так захотела. Чтобы под присмотром был из зарплаты, не обидели. Дмитрия расслабили такие отношения. Любая ответственность казалась тяжелой ношей. Но то была мирная жизнь, в которой любые поступки являлись незначительными в сравнении с теми, которые необходимо было принимать сейчас. Татьяна ждала от мужа пробуждения его мужского начала, которое сама столько лет упорно вытравливала. После того, как Дмитрий правильно оценил обстановку перед началом эпидемии и заставил их покинуть город, она осознала, что в экстремальной ситуации муж ориентируется намного лучше нее. утром скажу, у меня сейчас голова кругом. Пойду отнесу генератор Владимиру. Он ветряк собирает. Скоро у него дома будет электрический свет. Сообщил Дмитрий супруге и пошел за деталью. А у нас когда будет? У тебя есть еще один генератор? Поинтересовалась супруга. Твое дело кухня, женщина. Дмитрий уязвил позицию жены, но она была права. Ему надо поднимать свой уровень мужской ответственности. Наивно полагает, что можно отсидеться дома на угле и припасенных продуктах, когда вокруг люди голодают и мерзнут. Дмитрий взял генератор и направился к Владимиру. Папа, можно мы сами разберем оружие?» — спросил Данил. «Нет, пока только под моим присмотром. Попросите все мешки у бабушки и за что пойти дырки в них?» — приказал он сыну. «Мы штопать...» «Нет, папа, это не мужское занятие!» — возмутился сын. «Тогда на картошку идите, соберите жуков и полейте траву». «Ладно, но когда ты вернешься, мы снова будем разбирать автомат». «Конечно», — пообещал отец. «Вы же мужики». Дмитрий вышел на улицу. Народ, в основном пенсионеры, которым нечем было заняться, еще не разошлись. Дима, что случилось?» — спросила соседка через дом. «В кого стреляли?» «Сегодня председатель на собрании все расскажет». Дмитрию совсем не хотелось тратить время на разговоры. Дмитрий потянул калитку во двор Владимира Петровича на себя. Неожиданно раздался грохот. Хозяин поместья привязал к калитке веревку с пустыми консервными ванками, чтобы никто не открыл ее без шума. Он сразу выглянул из сарая, чтобы выяснить, кто пришел. «А, это ты, Дима, генератор принес? «Ага, не смог раньше, меня отвлекли». «Да я видел, какая к тебе делегация подъезжала. что хотели?» Петрович потрогал висевший на белевой веревке инвертор. «Жду, чтоб просох», — пояснил он. «Оружие сдали мне и плату за услугу потребовали», — ответил Дмитрий. «Надо же, ты вызвал у них доверие». «Видимо, вызвал. Потом зашел председатель, и я ему сдал почти весь арсенал». «Ха, «Почти», — усмехнулся Владимир. «Ну и правильно». «С оружием намного спокойнее, а у тебя женщины и дети». «А у вас, я смотрю, свои приемы. Сигнализацию к калитке привязали». Дмитрию понравилась идея. «Да я весь день в мастерской торчу. Кто его знает, кто там по передам шастает? В дом зайдут, вынесут все, а я и не замечу», — пояснил Владимир Петрович. «Да и ночью спокойнее. Вам тоже оружие не помешало бы? Я никогда с ним не общался». «У меня под кроватью лежит дубинка, которая на тросике прикручена стыковая гайка железнодорожных путей М-27. Ей, куда ни попади, везде больно будет». «Хм, буду знать, что к вам неожиданно лучше не являться», пошутил Дмитрий. «По ночам», — добавил Владимир. «Идем, покажу, что получилось». Они вышли в мастерскую. Освещение в помещении давало подслеповатое окно и две самодельные свечи, отражающих свет в двух зеркалах, направленных на место, где лежали лопасти будущего ветряка. «Осталось только скрутить», — довольным тоном произнес Владимир. «Поставить и проверить». «Если ты мне поможешь, уже сегодня мы узнаем, что у меня получилось». «Помогу, конечно». Засучив рукава, мужчины принялись прикручивать к ступице лопасти. Дмитрий с огромным удовольствием крутил гайки. Руки соскучились по привычной работе, в особенности, когда у нее имелся такой позитивный смысл. Оказалось, мало было прикрутить лопасти. Их требовалось еще и сбалансировать, чтобы ветру проще было провернуть. Работа оказалась кропотливой и долгой. Наконец пропеллер был готов. Мужчины вынесли его на улицу. В трехметровой трубе заранее была собрана конструкция, являющаяся опорой и корпусом ветряка, внутри которого проходила передача крутящего момента на редуктор и затем на генератор. «Коробку от мотоцикла пришлось разобрать», — догадался Дмитрий, глядя на шестерни. «Да, был у меня восход 3М. Использовал в качестве донора. Он свое отходил». «Вторая жизнь у вас хода начинается», — усмехнулся Дмитрий. «Как и у нас у всех. Точно ты заметил». Владимир соединил оголенными проводами, широко разведя их друг от друга, автомобильную лампочку и генератор. «Будем запускать». Как назло, вечером установился полный штиль. В природе не было ни ветерка. Только машкара назойливо гудела над головой. «В этом большой минус моего проекта». Вечером у нас обычно тихо, а свет в другое время не больно нужен. И аккумуляторов больше не осталось. Да ладно вам, не для света собирали, вот для дела. Дуйку автоматическую вроде планировали. Уже нет, там все важные части из ПВХ и резины были. Говорят, почти ничего не осталось. Света достаточно, и чтобы транспортер работал, навоз за коровы на улицу выкидывать. Никуда бабам от ручной дойки не деться. Жаль, посетовал Дмитрий. Со стороны улицы послышался шум. В темноте показались силуэты людей. «Блин, похоже, народ с собрания возвращается», — догадался Дмитрий. «А мы с тобой совсем забыли про него». «Я и не знал», — произнес Владимир Петрович. «А по поводу?» «По поводу охраны народного имущества. Идем узнаем, о чем говорили». Дмитрий поторопился к калитке, пока народ не разошелся по домам. «Всем доброй ночи!» «С собрания идете?» «Да, это Лепняков», — переспросил его из темноты. «Он самый... А что не пришел? Иван ж тебя ждал, слово хотел дать». «Меня так-то не сильно кто туда звал. Я сам собирался прийти, но мы с Владимиром Петровичем делом заняты были. Ветряк мастерели. Хотим такой же на ферму поставить. Ну, больше, чтобы там свет был. О чем говорили на собрании? О том, что на нас хотело напасть жулье и выгрести мясо из зерно. Говорят, что это городские были, важные шишки. Иван Иванович порадил, слышал от военных. С завтрашнего дня будут собирать бригады, все, кто не занят на уборке, и начнем копать траншеи через дороги». «Призвал всех быть бдительными, чтобы никак Сашка Жихарь, который разболтал все, что надо, и не надо. Ты как, пойдешь нам в ополчение?» «Я завтра ответ дам». «А че так? Думаешь, мы тебя будем охранять, а ты за забором отсидишься?» — возмутился говоривший. «У мамы?» «Нет, не поэтому. Завтра узнаете. Спасибо, что поделились информацией. И спокойной ночи». Сухо пожелал Дмитрий. На их месте он отнесся бы к человеку, обдумывающему, защищать силу или нет, с такой же претензией. «Никто так не злит, как хитропопый человек, надеющийся переждать спокойные времена за спинами других!» «Спокойной!» – ответили ему из темноты. По кронам деревьев зашумел приближающийся порыв ветра. В лицо вдохнуло прохладой. «Смотрите, свет!» – выкрикнули из темноты. Дмитрий обернулся. Галогеновая лампа от автомобильной фары заливала ярким светом пространство вокруг себя. Ветряк Владимира Петровича подавал ровный свет на него даже при таком незначительном ветре. Тут же вокруг лампы зароились насекомые. На Дмитрия электрический свет произвел такой мощный ностальгический эффект, что в темноте он не постеснялся уронить слезу. Они с Владимиром подошли к лампе и замерли на границе света. «Не прошло и двух месяцев, как потух свет, а электрическая лампочка уже кажется чудом», заметил создатель ветряка. Ветер затих, и лампа неровно угасла. Дмитрий громко выдохнул. «Ладно, приму предложение Иваныча. Стану главнокомандующим».